— равнодушно сообщил Тони. — Хочу лет десять поработать судовым врачом. Тони снял рубашку, подошел к шкафу, задел скелет, и он закачался, издавая ударяющимся друг от друга костями неприятный сухой перестук. Тони аккуратно повесил рубашку на крючок и закрыл дверцу. — Судовой врач, — подумал Оливер, — ну и амбиции. Он перевел взгляд сына на карту. Париж, Калькутта, Бейрут. Да, расстояния немалые. А где ты раздобыл скелет? Спросил Оливер. Купил. В ломбарде на восьмой авеню, сказал Тони. В Нью-Йорке. А неужели вас отпускают одних в Нью-Йорк? Удивился Оливер, начиная осознавать, что он не в силах угнаться за сыном. «Идет ли речь о планах или реальных поездках?» «Нет», — сказал Тони, рассея на трогай скелет. «Я говорю им, что уезжаю на уикенд домой!» а — -а -а -а, беспомощно вымолвил Оливер. «Понятно». На мгновение перед его глазами возникли жена и сын. Чужие ему, незнакомые между собой. Они стояли на противоположных сторонах улицы, дожидаясь зеленого света, чтобы через минуту пройти рядом по переходу, не коснувшись друг друга. Он с неприязнью посмотрел на раздетого до пояса Тони. «Сколько он стоит?» — спросил Оливер. «80 долларов». «Сколько?» Оливеру не удалось скрыть своего удивления. Откуда у тебя такие деньги? Выиграл в бридж, спокойно ответил Тони. Мы регулярно играем. Я выхожу победителем три раза из четырех. А мистер Холлис об этом знает? Тони презрительно рассмеялся. Он ничего не знает. Тони поднял руку и коснулся черепа скелета. Затылочная кость, сказал он. Я выучил название всех костей. В других обстоятельствах любой отец, — подумал Оливер, — похвалил бы сына за предприимчивость. Но вид обнаженного юношеского торса, находящегося рядом с пожелтевшим скелетом из ломбарда, внезапно показался Оливеру непереносимым. «Подойди сюда», — сказал он, направившись к раковине, установленной в углу комнаты. «Давай заканчивать». Мне надо к шести часам поспеть в Нью-Йорк. Тони с нежностью шлепнул напоследок скелет, от чего тот снова защелкал костями. Затем подросток послушно приблизился к крану и остановился возле отца. «Сначала умой лицо», — сказал Оливер. Тони снял очки, пустил в воду и старательно умыл лицо. Он вытер руки и повернулся к Оливеру. Пушок на его щеках и подбородке потемнел от воды.